413 июль 3. Любовь, в действенная так называем любовь, обращенную к учителю света, который все действия, поступки, мысли и чувства ученика устремляет к созвучию с волей пославшего. Многие любят, вернее, думают, что любят, но не поступаются ничем или очень малым, и считают добавление к этой любви, что они находятся на великом служении. Инертная, недейственная любовь, не преображающая существо любящего и не приносящая учителю света даров сердца, нам не нужна, даже если она уявляет почитание и даже понимание. К чему бесполезная трата энергии, когда она бесплодна? Так и делите любящих нас и читающих учения на тех, кто любит и поступает в жизни соответственно, на тех, кто воображает, что любит, но любит в действительности себя, свое призрачное «я» и служит ему. Эти тоже находятся на служении, но такое служение мы называем «себеслужением». Таких служителей самости не считаем истинными учениками. Мы их не отвергаем, ибо надеемся, что пробьет когда-то их час отвергнуться от себя и следовать за мной. По ауре безошибочно определяем, какому виду принадлежит испытуемый. Испытуются и те, и другие. Только тех, кто нас действительно любит, и кто имеет нашу любовь и заботу, тех испытываем трудностями, непреодолимыми для любящих действенно.